Завязав шаль в платок, тоже подарок доброго майора, она спрятала свёрток под накидкой и прошла пешком, раскрасневшись и горя нетерпением, всю дорогу до Ладгетхилла. Она так быстро шла вдоль ограды парка и так проворно перебегала через улицы, что мужчины оборачивались, когда она спешила мимо, и заглядывались на её хорошенькое разгорячённое личико. Эмилия рассчитала, как ей стратить деньги, которые она выручит от продажи шали, Кроме костюмчика, она может купить книги, о которых Джорджи мечтал, и заплатить за учение в школе за полгода. Хватит и на то, чтобы подарить отцу новый плащ вместо его единственной старой шинели. Она не ошиблась в ценности подарка майора. Шаль была прекрасная, очень тонкая, и купец сделал весьма выгодную покупку, заплатив ей 20 гений. Восхищенная и взволнованная, Эмилия побежала со своим богатством в магазин Дартона у собора Святого Павла и купила там книжки «Помощник родителям» и «История сентфорда и Мертона», о которых мечтал Джорджи, затем села со своим пакетом в омнибус и весело покатила домой. Там она, присев за стол, с особым удовольствием вывела своим изящным мелким почерком на первом листе каждого томика «Джорджу Осборну рождественский подарок от любящей матери». Томики эти с красивой аккуратной надписью сохранились до сих пор. Она только что вышла из своей комнаты с книжками в руках, чтобы положить их на стол, где сын должен был их найти, по приходе из школы, как в коридоре встретилась с матерью. Семь маленьких томиков, в втеснённых золотом переплётах, бросились в глаза старой леди. «Что это?» — спросила она. «Книги для Джорджа», — ответила Эмилия Краснея. «Я...» я обещала подарить ему на Рождество. «Книжки!» — воскликнула старая леди с негодованием. «Книжки, когда вся семья сидит без хлеба! Книжки! Когда для того, чтобы содержать тебя и твоего сына в довольствии и спасти от тюрьмы твоего дорогого отца, я продала все до одной безделушки и индийскую шаль со своих плечей! Всё, и даже ложки, лишь бы поставщики не могли оскорблять нас, и мистер Клеп, который имеет на это право, получил свою плату. Потому что он не какой-нибудь сквалыга хозяина, добрейший человек и отец семейства. Эмилия, ты разрываешь мне сердце своими книжками и своим сыном, которого губишь, потому что не хочешь с ним расстаться. О, Эмилия, я молю Бога, чтобы твой ребёнок не доставил тебе столько горя, сколько я видела от своих детей. Джо бросает отца на старости лет. А тут еще Джордж, который мог бы быть богатым и обеспеченным, ходит в школу как лорд, с золотыми часами и цепочкой, когда у моего милого, дорогого старого мужа нет и... и Шиллинга». Истерические всхлипывания и крики прервали речь миссис сэдли Они как эхо разнеслись по всем комнатам маленького дома, обитатели которого слышали каждое слово этого разговора. «Маменька, маменька!» — воскликнула бедная Эмилия, обливаясь слезами. «Вы мне ничего не говорили. Я... я обещала ему книги. Я... я только сегодня утром продала свою шаль. Возьмите деньги, возьмите все!» И дрожащими пальцами она достала серебро и суверены свои драгоценные золотые суверены Она совала их в руки матери, а они рассыпались и катились вниз по лестнице. Потом она убежала к себе и бросилась на кровать в безмерном горе и отчаянии. Теперь она поняла. Она приносит мальчика в жертву своему эгоизму. Если бы не она, ее сыну досталось бы богатство, положение, образование. Он мог бы занять место своего отца, то место, которого старший Джордж лишился из-за нее. Стоит ей сказать слово, и ее старый отец получит средства к жизни — а мальчик — целое состояние. Каково нежному раненому сердцу это сознавать?